А они выглядят отлично, — сказала мисс Корнелия. — Да, — согласилась Сьюзен. хотя мне иногда казалось в эти последние несколько недель, что печень у нее пошаливает, но она сохраняет свою красоту, а у доктора, как и прежде, прекрасно подтянутый живот. — Идеальная пара, — заключила мисс Карнелия. Идеальная пара очень мило молчала почти всю дорогу. до Шарлоттауна. Разумеется, в связи с предстоящей встречей с прежней возлюбленной Гивберт был слишком взволнован, чтобы разговаривать со своей женой. Аня чихнула. Не начинается ли у нее насморк? Как отвратительно это будет — сопеть и вытирать нос весь обед на глазах миссис Доусон, урожденной Кристиной Стюарт. Пятнышко на ее губе горело. Может быть, Появится отвратительная болячка. Джульетта когда-нибудь чихала? Вообразите прекрасную Елену и Кающий, Или Клеопатру с мозолями. Когда в доме Фаулеров Аня спустилась из комнаты для гостей, где оставила пальто и шляпу, она споткнулась о голову, расстеленной в передней медвежьей шкуры, ввалилась, едва удержавшись на ногах, в дверь, пронеслась, шатаясь, по невероятно загроможденному мебелью и позолоченными канделябрами помещению, которое миссис Фаулер называла своей гостиной, и упала в мягкое кресло, приземлившись, к счастью, не вверх ногами. В ужасе она огляделась, ища глазами Кристину, затем с радостью осознала, что та еще не появилась. Как это было бы ужасно! Если бы Кристина сидела здесь и с усмешкой в глазах наблюдала, как жена Гилберта Блайта входит точно пьяная, Гилберт даже не спросил, не ушиблась ли она. Он уже увлеченно беседовал с доктором Фаулером и каким-то незнакомым доктором Мари, родом из Нью-Брансуика, который являлся автором замечательной монографии о тропических болезнях, возбуждавшей большой интерес в медицинских кругах. Но Аня заметила, что когда вниз, сопровождаемая легким ароматом гелиотропа, спустилась Кристина, монография была тут же забыта. Гилберт встал, его глаза явно зажглись интересом. Кристина остановилась на один впечатляющий миг в дверях. Уж она-то не спотыкалась о медвежьи головы. «Кристина», — вспомнила Аня, — издавна имела эту привычку. приостановиться в дверях, чтобы показать себя во всем блеске. И сейчас, без сомнения, она видела в этом отличную возможность показать Гилберту, что он потерял. На ней было отделанное золотым кружевом платье из фиолетового бархата с длинными свободными рукавами и шлейфом, раздвоенным на конце. Золотой обруч охватывал ее не по-прежнему темные волосы, Длинная тонкая золотая цепочка со звездочками бриллиантов свисала с ее шеи. Аня мгновенно почувствовала себя провинциальной, безвкусно одетой, лишенной понятия об изяществе и на полгода отставшей от моды. Она жалела, что нацепила на себя это глупое малевое сердечко. Кристина бесспорно была, как и прежде, очень красивой. «Может быть...» немного слишком халеный и хорошо сохранившийся, и заметно более дородный, чем прежде. Ее нос, как можно было с уверенностью сказать, не стал короче, а ее подбородок явно был подбородком женщины средних лет. Когда она стояла в дверях, можно было видеть, что ступни у нее солидные, и не начинала ли ее претензия на исключительность немного терять, свой, так сказать, товарный вид. Но ее щеки были все еще как гладкая слоновая кость, а большие темно-голубые глаза все еще сверкали из-под чуть заметной интригующей складки на лбу, которую все в Редмонде находили такой зачаровывающей. Да, миссис Доусон была очень красивой женщиной и совсем не производила впечатления, что ее сердце окончательно погребено в могиле ее супруга. Кристина заполнила собой всю комнату в тот момент, когда вошла в нее. Аня чувствовала себя так, словно ее самой здесь совсем нет. Но она села прямо. Кристина не должна видеть никакой расслабленности и сутулости среднего возраста. Она, Аня, вступит в битву с развернутыми знаменами. Ее серые глаза стали вдруг очень зелеными, и слабый румянец окрасил ее щеки. «Помни, у тебя есть нос!» Доктор Мари, не обративший на нее прежде особого внимания, подумал в некотором удивлении, что у жены Блайта весьма необычная внешность. «Эта позерка, миссис Доусон, выглядела рядом с ней совершенно заурядной». «Ах, Гилберт, ты все такой же красавец!» — говорила Кристина игривым тоном. «Кристина игрива! Так приятно видеть, что ты ничуть не изменился!» И говорит она, как и прежде, растягивая слова. «Как я всегда ненавидела этот ее бархатный голос!» «Когда я смотрю на тебя, — сказал Гилберт, — «кажется, что не существует такой вещи, как время. Где ты узнала секрет вечной юности?» Кристина засмеялась. Не кажется ли звук ее смеха немного металлическим? — Ты всегда умел сделать красивый комплимент, Гилберт. — Вы, возможно, не знаете, — она обвела всех лукавым взглядом, — что доктор Блайт был предметом моей страсти в те дни, которые, как он любезно пытается нас уверить, остаются недавним прошлым. И, Аня Ширли, ты не так сильно изменилась, как мне говорили. «Хотя, думаю, я не узнала бы тебя, если бы мы случайно встретились на улице». «Твои волосы немного темнее, чем прежде. Разве не чудесно опять встретиться вот так? Я очень боялась, что твой прострел не позволит тебе приехать». «Мой прострел? Ну да. Разве ты не страдаешь этим? Я думала, что ты... Я, должно быть, что-то перепутала». — сказала извиняющимся тоном миссис Фаулер. — Кто-то сказал мне, что вы слегли с очень сильным прострелом. — Это миссис Паркер из Лоу-Бриджа. У меня никогда в жизни не было прострела, — сказала Аня невыразительно. — Как это хорошо, что у тебя его нет! — продолжила Кристина с какой-то едва уловимой дерзостью в Тоне. — Это такая ужасная болезнь! «Моя тетя — настоящая мученица из-за вечных прострелов». Своим видом она словно показывала, что относит Аню к поколению теток. А не сумела улыбнуться губами, но не глазами. Если бы она только могла придумать какой-нибудь остроумный ответ. Она знала, что, проснувшись, в три часа ночи, вероятно, придумает блестящую колкость, которую могла бы сказать. но от этого было ничуть не легче сейчас. — Мне говорили, у вас семь детей? — сказала Кристина, обращаясь к Ане, не глядя на Гилберта. — Только шесть живы, — сказала Аня. Ее лицо дрогнуло. Даже теперь она не могла думать о маленькой беленькой Джойс без боли. — Какая семья! — сказала Кристина. Мгновенно стало казаться неприличным и нелепым. иметь большую семью. — У тебя, я полагаю, нет ни одного, — заметила Аня. — Ты знаешь, я никогда не любила детей. Кристина пожала своими великолепными плечами, но ее голос звучал немного резко. — Боюсь, я не из тех, у кого есть этот материнский инстинкт. Я, право, никогда не думала, что единственное предназначение женщины — приносить детей в этот... И так уже переполненный мир. Затем они пошли в столовую. Гилберт повел Кристину, доктор Мари, миссис Фаулер, а доктор Фаулер, маленький толстый мужчина, который не мог вести беседу ни с кем, кроме коллеги доктора, повел Аню. Аня чувствовала, что в комнате довольно душно. Ощущался какой-то таинственный, немного дурманящий запах. Возможно, миссис Фаулер жгла какие-то благовония. Меню было великолепным, но она ела машинально, без всякого аппетита, и улыбалась, улыбалась, пока не почувствовала, что от нее не осталось ничего, кроме этой улыбки, как у чеширского кота. Она не могла отвести глаз от Кристины, которая не переставала улыбаться Гилберту. Ее зубы были так красивы, даже слишком красивы. Они выглядели как реклама зубной пасты. Кристина очень выразительно играла руками, когда говорила. У нее были прелестные руки, довольно, впрочем, крупные. Она говорила Гилберту что-то о циклических скоростях жизни. И что она только имела в виду? Знала ли это она сама? Затем они как-то неожиданно перешли к мистериям, представляющим страсти Господни. Ты когда-нибудь была в Обераммергау? Спросила Кристина Аню, хотя отлично знала, что Аня там не была. Примечание. Оберамергау одно из мест в Центральной Баварии, Германия, славящаяся изготовляемыми там распятиями и фигурками святых.